Огоньки среди скал обозначали в темноте позиции двух противостоящих армий. Хотя вражда между соседями была глубокой и успела вылиться в законченные совершенные формы, обе империи придерживались древней традиции, согласно которой военные действия не должны были вестись ночью, во время сбора урожая и в сырую погоду. Важно было экономить силы для особого случая. Как известно, поспешишь, людей насмешишь. А война – это вам не фарс. В сумерках с обеих сторон доносился деловитый звук молотков, свидетельствующий о том, что плотницкие работы в самом разгаре. Говорят, генералы всегда мечтают переиграть события последней войны. Последняя война между Цортом и Эфебом произошла много тысяч лет назад. Но у генералов долгая память, и сейчас они были готовы начать все сначала. с обеих сторон замаячили силуэты деревянных коней